глава три блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали начиналось как почти всегда начинается большое болото непроходимую зарослью ивы ольхи и других кустарников Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей под ногами человеческими после осели кочки и тропа стала канавкой по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это блудово болото, дном древнего моря. И как там в настоящем море бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются баринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую барину, известную под названием Высокая Грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась барина Звонкая. И еще не доходя до Звонкой Барины, почти возле самой тропы стали показываться отдельные кровавокрасные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву, и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и от того, когда теперь ели весеннюю, то повторяли «Какая сладкая!» Барина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь в апреле темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка. «Они хорошо пахнут! Попробуй, сорви цветочек волчьего лыка!» сказал Митраша. Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла. — А почему эта лыка называется волчьим? — спросила она. — Отец говорил, — ответил брат, — волки из него корзинки плетут. И засмеялся. — А разве тут есть еще волки? — Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк-серый помещик. — Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо. Отец говорил, он живет теперь на сухой речке в завалах. Нас с тобой он не тронет? Пусть попробует, — ответил охотник с двойным козырьком. Пока дети так говорили, и утро подвигалось все больше к рассвету, барина звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криками зверьков. Не все они были тут, на барине, — Но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Барина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему. Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем единое прекрасное слово. И даже дети, такие простые, как Настя с митрашей, понимали их усилия. Им всем хотелось сказать... Одно только какое-то слово прекрасное. Видно, как птица поет на сучке, И каждая перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слово, как мы, Они сказать не могут. Им приходится выпивать, Выкрикивать, выстукивать. Так, так, Чуть слышно постукивает Огромная птица-глухарь в темном лесу. «Шварк, шварк!» Дикий селезень в воздухе Пролетел над речкой. Кряк! Кряк! Дикая утка кряква на озерке. Гу-гу! Гу! Красная птичка-снегирь на березе. Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде и как бы «Жив! Жив!» — кричит кулик краншнеп Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает. Белая куропатка, как будто ведьма, хохочет. Мы, охотники, давно с детства своего слышим эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово «Здравствуйте». И как будто они тогда тоже обрадуются как будто тогда они тоже все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затетекают, стараясь всеми голосами этими ответить нам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! И вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий. — Ты слышишь? — спросил Митраша. — Как же не слышать? — ответила Настя. — Давно слышу. И как-то страшно. — Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал. Это так весной заяц кричит. — А зачем так? — Отец говорил. Он кричит. Здравствуй, зайчиха. — А это что ухает? — Отец говорил. Это ухает выпь, бык водяной. — И чего он ухает? — Отец говорил. У него есть тоже своя подруга. И он ей по-своему тоже так говорит, как и все. «Здравствуй, выпиха!» И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда, как будто над всеми звуками, вырвался, вылетел, и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать «Победа! Победа!» «Что это?» — спросила обрадованная Настя. Отец говорил, «Это так журавли солнца встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет». Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглою висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки звонкой барины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой. Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий одуряющий запах богульника. Маленькой и слабой почувствовала себя золотая курочка на высоких ножках. Перед этой какой-то неминучей силой погибели. — Что это, Митраша? — спросила Настенька-ежесь. — Так страшно воет вдали. — Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на сухой речке волки. И, наверное, сейчас это воет волк-серый помещик. Отец говорил, что все волки на сухой речке убиты. Но серого убить невозможно. — Так от отчего же он так страшно воет теперь? Отец говорил, волки воют весной от того, что им есть теперь нечего. А серый еще остался один, вот и воет. Болотная сырость, казалось, проникла сквозь тело костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое топкое болото. — Мы куда же пойдем? — спросила Настя. Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал, «Мы пойдем на север по этой тропе». «Нет», — ответила Настя, — «мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место, слепая елань. Сколько погибло в нем людей из кота». «Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда, все идут в эту сторону». — Значит, там и клюква растет. — Много ты понимаешь, — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил. Там есть палестинка, где еще никто не бывал. Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.